Глава 36. С не меньшей свирепостью расправлялся он и с людьми чужими и посторонними. Хвостатая звезда, по общему поверью, грозящая смертью верховным властителям, стояла в небе несколько ночей подряд. Стревожный этим он узнал от астролога Бальбилла, что обычно царя откупаются от таких бедствий какой-нибудь блистательной казнью, отвращая их на головы вельмож и тоже обрек на смерть всех знатнейших мужей государства. Тем более, что благовидный предлог для этого представил раскрытие двух заговоров. Первый, и важнейший, был составлен Пизоном в Риме, второй — Венецианом в Беневенте. Примечание. Тацит упоминает о двух кометах при Нероне в 60 и 64-м годах. О заговоре Пизона, смотри, у тацита в анналах, о заговоре Венециана более ничего неизвестно. Заговорщики держали ответ в оковах и стройных цепей. Одни добровольно признавались в преступлении, другие даже вменяли его себе в заслугу. По их словам, только смертью можно было помочь человеку, запятнанному всеми пороками. «Смотри у тацита а Центурионе Сульпице Аспере. На вопрос Нерона, почему Аспер замышлял убить его, тот отвечал коротко, что не мог иначе помочь ему в его пороках. Дети осужденных были изгнаны из Рима и убиты ядом или голодом. Одни, как известно, были умещены за общим завтраком вместе со своими наставниками и прислужниками другим запрещено было зарабатывать себе пропитание.